Женька, работает, да? Правильно, просто работает. расслабляться. Итак, зачем тебе ясно? Есть размышления на эту тему у меня? Ну, поделись, если что. Недавно я пришел к этой мысли в очередной раз. В очередной раз. Вернее, да сначала я об этом прочитал. Потом я об этом услышал. Приходите. Приходи. Ну, извините, конечно. Ты Да. Ты ближе к делу. <свят> Недавно я это осознал, почувствовал, что с близким партнером ты сможешь найти в себе, то есть как бы это все-таки с цветочка начать. Не смогу я объяснить. <свят> Просто сразу так сексуально. То есть, если принять во внимание, что жизнь – это школа, если каким-то образом с этим согласиться и, или осознать, я не знаю, каждый по-своему, вот, то научиться чему-либо проще всего с партнером, с близким. Потому что с, так устроен социум, так повелось, что с другими людьми у меня куча ролей, масок и так далее, там я могу спрятаться и закрыться, то есть рано или поздно вылезет, конечно, то есть не смогу я замаскировать свои ямы. То есть ты, ты прямо вот так вот, сейчас, подожди, я сейчас перебью, может, что я что-то неправильно понимаю. Ты уже понял, да, к чему? К чему? Ну, я не знаю, что я спрошу. Я Давай. Знаю, понял меня. Чтобы прямо пройти жизненный путь, и то, что от меня требуется выполнить эту программу по максимуму, да? Школу уже. Уточняю, уточняю. Я, я понял, что я это не равно... этого, я не для этого уже не, не, не Может быть, подожди, может нет, быть, я про себя я говорю. То есть я понял, что это все равно спрашивают. А, ну это другое. Это все равно спрашивают. Просто здесь это концентрирование, сильнее. Ты прямо, ты так ты думаешь, вот когда ты вот, берешься жениться, ты подумаешь о том, что великий Боже, именно для тебя я и создаю, я знаю, что ты спросишь, но я хочу... Бля... Смело его. Вот я лично женился, мне приятно жить с этим человеком. Я хочу с ней жить. В общем -то я тоже так начинал. Я вот понимаю, это был аргумент чтобы <с не разводиться. Это был аргумент, чтобы не разводиться. Это был аргумент, чтобы не разводиться. Я понимаю, что жить я один Я зачем Не спрашиваю, зачем разводиться или не разводиться. Я пока зачем семья. Зачем? Зачем? что зачем? Ну жить с этим человеком и семья с этим человеком. Нужно жить семьей. Рано или поздно. Может быть не та, не такая. Вот, В общежитии тоже вот, даже занятия. Живешь же, я это, Или что Поэтому. В общежитии? Там не я выбрал с этим человеком жить. Поселили. Там нас поселили. Ну, есть такие, допустим, кто выбирает вместе жить. Ну, из-за того, что. Да, есть. Давайте так, да. это здесь уровень причины, опять же. Если бы ну, говорить, общага... Потому, Да и более того, мы тоже не, не сами выбрали жить вместе, да, вот так вот, если еще глубже. Я знаю, то есть. Что то не Ты с любым блядь, для того, что тебе удобно, и жилье. Итак. то есть банальные вещи просто не хочется говорить, что удобно с этим человеком. Давайте, давайте. говорить банальные вещи. Давайте, давайте. с банальных начнем. Давайте не глобализировать, а то мы сейчас как давайте, идеалом, так... Давайте, так. Классически, давайте. Давайте. давайте. По -человечески. Вот я, понимаешь, да, мне, например, я могу жить и без Светланы, Мне с ней жить нравится. Вот чем чаще я буду с ней встречаться, тем интереснее. Мне с ней жить более приятно, чем без нее. Я хочу с ней жить. Я хочу ее видеть утром, я хочу, чтобы она засыпала рядышком. Мне приятно... То есть вот, критерий приятно Когда, приятный. Я не знаю, приятно. Мне хочется это Почему хочется? Вот я хочу засыпать, чтобы вот оп, оп, попом прижаться, чувствовать, что она вот тут вот где-то. Итак, То есть приятное ощущение именно. Вообще мне много приятного рядом с ней. С ней приятнее, чем без. Вот без, без ней. Ну не хочу... это да, но это да. Ну, с ней и так, приятнее, чем не и без и так, и так. Я а, хочу.. Алексей, ну наступать допустим такие периоды и не бывает достаточно долго дляться, когда это приятно становится неприятно Тогда я уже буду думать, жить я или нет. Ну, собственно, есть, с этого места я и начал говорить. Жить с ней, или с другой, или так далее, Не так далее. знаю, вот у меня, я каждый день. Поймите, вот чем отличие мое. Рассуждение о семье. Семья – это процесс. Mm -hmm. И мы не раз и навсегда сделали выбор. Понятно. Mm -hmm. mm -hmm. делаем каждый день. Вот, давайте так. Mm -hmm. Можно жить вместе, mm -hmm. так и не любить друг друга. Mm -hmm. Можно любить друг друга и не жить вместе. Mm -hmm. Это две крайности. Mm -hmm. всяко раз. Всяко-разно. Так вот, я, э -э я смотрю, я каждый день выбираю, жить вместе или не жить. Я понимаю, что аристотелевская логика либо-либо не каждый момент работает. Есть еще понятие временности. Вот да, сегодня на мной недовольно, Но если я увижу, что это недовольство будет до конца жизни, я уйду. Просто и от души. Более того, когда мы начинали жить, я считаю, что это было все-таки... Когда у меня Светлана начинала, еще говорил вот, так, я разворачивался и уходил. Я говорил, когда я буду нужен, позовешь. Более того, для меня был важным критерием, очень важным критерием был такой критерий, как рады меня видеть или нет. Если меня не рады видеть, зачем я буду собой мучить, я из-за этого ушел из первой силы. Потому что я посмотрел, это у меня тогда сложилось, раз я такой тиран, раз я такой мучитель, раз я мучаю бедную женщину, ты жизнь мою вгубил вонючий склон. Так? Хорошо, да, что, что нет в квартире. Да, я подумал, лучше пусть не будет в квартире мужского духа. что я буду с собой мучиться, Видеть, ты, как я с собой ты, мучаюсь? Если, допустим, тебе действительно предъявляют, что ты... Вот, ты Как сказать, не, не ты мне не нравишься, да? а ты а Что мне не нравится-то? То есть готовность твоя навстречу идти, она есть или нет? Поинтересоваться, что у тебя не как тебя не утромит. вопрос, готов ли утраивает? ты это изменить в себе. Он же Хорошо, сказал. вот, Леночка, с то удовольствием. Да, когда, я начал, когда я начал точнее что, ну? вот тут, вы меня простите, уже вот Костя ушел, я условил такое ха сегодня <свят> меня раздражает то, что ты молчишь. Завтра меня раздражает Чё, ты, то, что тебя не заткнешь. Сегодня меня раздражает то, что ты мешаешься на кухне. Завтра меня раздражает. Ну, вот что ты не, не зайдешь на кухню, не поможешь Шире. мне? То есть взаимоисключающие условия. И когда я их сопоставляю, я говорю, а что тогда во мне нравится? Не ты? А что мне ну, нравится? Ну, ну, всё, тогда понятно. И вот когда я понимаю, что я ни в одно из этих условий не помещаюсь. Угу. Я думаю, а что я здесь делаю? Леша, нравится, как ты говорил, тоже когда ты угадываешь, что я хочу. Так если это хочу. Понимаешь, ты козел, потому что ты... Не так, да, особы. взаимоисключающие требования здесь никак... А не некоторые взаимоисключающие, я не могу их выполнить. И когда я понимаю, что я их не могу выполнить. И ты виноват в том, что хочется мне кушать. Одновременно что ли они присутствуют? Ну конечно. Да, вот да, это так, вообще. То есть ты, пожалуйста, и мой посуду, и ты иди отсюда. Да! Не путайся помогать, что ты делаешь на кухне? Я ушел. Так, мне надоело одной пластаться, накрывать на стол. Почему ты даже не пойдешь и не поможешь? Ой, и пёс, я я, я понимаю, что вот... что тут непонятно? Чтобы ты был разговорчивым молчуном, рослым карликом? Ну, ну, вот ну, это, это, это мои интерпретации. Я, э, пишу, мы, мы сейчас не мы сейчас мою семью. О говорим? Не мою семью, я просто говорю свои взглядов. Давай, зачем, мы, да? Зачем, да. Зачем, еще раз, зачем? Мне, подумал, зачем? Зачем, э, зачем э, мне нужна семья? Я хочу. Вот э, что в семье я удовлетворяю. Для чего она мне, кое мне пользу приносит я мне? Прежде всего. Мне хочется жить с этим человеком. И мне это приятно. Мне нравится смотреть на эту женщину, мне нравится с ней жить. Более того, есть такой великий момент. Мне, конечно, можно добиваться женщин целую неделю. Ну, а вот тут вот можно не неделю добиваться, а минут 15. И более того, она даже не против. Иногда бывает, вот, бывает такое. Я говорю так вот, а может быть, это ну, да? Я уже замазал Да, это тоже приятно. Более того, вот этот момент э, безопасности, это то, где я могу расслабиться. Наименьший момент напряжения. Вот там, э, ну как говорил Жванецкий, мы возвращаемся поленные с раскаленные внутри припадаем. Да, я хочу к кому-то припасть. Более того, я хочу получить, например. Ну и так далее. Так, <смех> это опять я. А вы что? Что и блин? Это что таки не лекция. Самое интересное, что сейчас сказал то же, что сказала я. Ты говоришь, ты мне просто нравишься. Говорю, есть это чувство, да? Все, оно есть, не просто нравится, мне хочется, да? Кстати, Но не я не сказал, что мне не нравится? Когда мной недовольны Но. и мне не рады и меня обвиняют. Извините, как бы я не хотел, как бы я не хотел, чтобы она жила со мной, но мне это неприятно. И я не буду. Если я люблю этого человека, и я вижу, что при виде меня, у нее, как у кошки, шерсть с дыбом, и хвост будет, ааа! Я оба, что-то я рано с работы зашел. Зайду-ка я через неделю. Вот! Понимаешь? Это моя логика. Тупая, мужская, О, ущербная. Ты понял, какое слово было до этого? Да. Вот. Ущербная. И, я, и, я учусь иррационально. И -иррационально. У -у -у -у. На всю голову. У -у -у. Понятно, да? То есть, ну, это так. Итак, а зачем еще мне семья? Ну еще что, зачем себе создавать? Ну встречались бы, встречались раз в неделю. Удобнее. Что удобнее? что удобнее? рядом, оно. Ну, да. Все равно женщина. Иди никуда не вода, надо. Это да. продолжение рода, потому что инстинкт материнства у каждой из нас есть. Так, во, уже ближе к телу. Продолжение рода. Да. Ну в принципе, И, если самец оплодотворил. Не, то... Не нахуй. для продолжения. Максимально защищенный себя чувствовать в, период, да, да. в тот период, когда ребенок, она, она прикована к ребенку. Так, до скольки лет длится этот период? Ой, у всех по-разному. До 42? У некоторых допить, они кормят и кормят и кормят. И кормят. Понятно. мамаш А так. у некоторых, если что-то не понравилось, она мужу ребенка оставила и побежала. Понятно. Итак, ладно, разные. Ну, в основном, как бы... То есть, обеспечить... Род, да? Продолжение рода и мне как бы. Не можно жить не рядом, давать кучу бабок, нанимать няник. То есть так. Нет, я я спину как. Ну, в основном как бы чувство защищенности в этот период. И как что мы не самой все это тянуть. А что? Что это? За еще период. Так, не, не, не, сейчас, ну, вот как раз уточнять, это прекрасно. Я как раз тоже, например, у меня сейчас два сына так один там другой там и мне как раз хочется как можно больше внимания уделять сыновьям были по бы него по рядом мне легче ко второму я никак не могу вырваться тяжеловато очень тяжеловато и вот я его уже давно не видел и у меня до сих пор нет возможности вот если бы мы жили вместе да, скажем так я бы вот сейчас придя с работы хоть 15 минут но ему мог уделить. Заехать к нему сейчас на 15 минут в моей логике не укладывается. Сейчас вот я заеду, здравствуй, сыночка, я приехал узнать, как у тебя дела, ну ладно, побежал. Ну, нелепо у меня, и я этого не делаю, поэтому я теряю, очень много я теряю, я считаю. И поэтому, да, вот я хочу жить со своим сыном, очень хочу. Но, учитывая, понимаете, каждый образ жизни включает в себя плюсы и минусы. Когда я знаю, что с его мамой, как бы я ее не любил, жить у меня не получится, просто не получится, я взвесил все за против, я знаю, что ей во мне не нравится, это в себе, я изменить не смогу, и поэтому я вот понимаю, что это нереально, так я поэтому, я говорю говорю честно, как хорошо, что мы с тобой не живем. Надо, Мне да. не очень, а то мне действительно нравится, но ну, не могу измениться, ну, нереально. Это я опять стал козлом. Через полтора дня я посчитал. Раньше я остановился через полтора часа козлом, когда как-то вместе попытались еще сойтись и пройтись по рынку вместе, купить одну вещь. Через полтора часа я стал козлом. Теперь нет. Через полтора дня стану поэтому я так посчитал, дольше, чем день оставаться у них дома в гостях, нельзя. Более того, через определенное время мне уже нужно с сыном выходить на улицу, потому что там уже начинаются вот. Сына, пойдем-ка погуляем. То есть получается, семья, чтобы общаться с ребенком для, для ребенка тоже. Но я не согласен жить в семье, потому что это не получается. Вот. Мне хочется, да, я хочу быть отцом. Нравится мне это. Мне нравится звонить в дверь и слышать за дверью, папа пришла. Но нравится мне это. И мне нравится, когда открывается дверь. Ты пришел. Нравится. А я об этом мечтаю. Но когда ну ладно, что так и быть, заходи, я тоже терплю, потому что этот выбегает, папа пришла. Даже когда ему нравится, пока не я, а нажимать кнопки на моем телефоне. И когда он утром выходит сонный из своей комнаты, мне это тоже нравится. Мне нравится, смотри, как они оба спят на диване. Ты утром в 6 утра? Да, мне не нравится. То, что она не встала и не сготовила мне завтрак. Но я так счастлив видеть, как они спят. Хрен с ним завтрак. Это такая прелесть. Вот это для меня. И ради вот этого я готов даже иногда слушать ворчание. Я, иногда, я согласен платить вот этим вот за вот это. Мне это нравится. Есть куча у меня друзей, которым, если не дай бог, жена не постирала развод детей в форточку игрушки пополам между кроватью и стекло и девичьей фамилия У них свои требования к семье. Есть у меня один друг, которому рубашку постирала не жена, а теща, а жена была беременна. Он заставил ее перестирывать рубаху. Он говорит, я женился не на тещи, а на тебе. Ты жена ему перестирывала со слезами рубаху. Когда она не я не буду стирать твои носки, он говорит, хорошо. Он взял, пошел, купил 30 пар носков со своей зарплаты на месяц. Он сказал, я тоже постирать не буду. Но я каждый день буду ходить в чистых носках. Смотри, выбирай, что дешевле. И когда она посмотрела, что он каждый день снимает носки выбрасывает их в мусорное ведро и завтра с возьмет следующие. Я сказал, я каждую неделю, каждый месяц буду покупать себе 30 пар носков, вот туда пластик. Ему насрать, ему вот это вот важно. Мне не важно, я могу сам постирать носки, вместе не то. Что? А 20 рублей нормально Да. Кто такие ее ну, это Вы поймите, я почему да. спрашиваю, у каждого свои требования к семье, у каждого свои ожидания. Ну давайте послушаем. Более да. того, он не собирался разводиться из-за носков. Не собирался. А, а, вот за не а вот из-за рубашки. А вот из-за рубашки он взвился так, что ее То есть у каждого свои разницы, что, что мы согласны, за что мы согласны платить, за что мы не согласны. И более того, у нас у каждого свои взгляды. У одного более домостроевские, у другого вообще там «да ладно, да ладно хорошо, по фудам, на нагревение, тут счастье». И таких видел. Я, ну всякий, благо богатый жизненный опыт, я видел всякое. Есть такие вещи, после которых я не понимаю, что он живет в этом доме. Я бы в этом доме минуты не остался. Когда жена заходит на него, так как спустила пол полканала, и побежал ей кельмешки говорит, чего, если бы мне вот это сказали, меня бы в этом доме просто никогда больше. Ну, даже затаскивать на канатов было бы трудно, как я не знаю, меня бы туда заманить бы было. Вот, ну, как-то вот тут, вот, я не знаю, что бы мне пообещать вот такое, чтобы вот, ну, я не знаю, что тут происходит. Ну, а вот он туда прется, его туда не выгонишь, ну, бывает такое, то там есть деньги. И вот он согласен этим платить ради этого. Ну, поэтому у каждого свои требования, вот поймите. Я поэтому и спрашиваю вас. Потому что мы согласны чем угодно платить ради чего-то основного. Вот я и спрашиваю, чего основное вы хотите и чем вы согласны поступиться. Это то, к чему мы начинали, вот то, что называется компромисс. Это, да? Что я могу изменить в себе ради чего? То есть приоритетность выбора. Нет, сейчас, сейчас, я вам скажу честно. Жить я могу даже со злейшим рабом, Даже со злейшим Могу. Это одно. Хочу это другое. Иногда, когда я вижу, что оно недовольны жутко. Я, у меня иногда терзают, если жить у меня рядом, дальше рядом или нет. Я думаю, хорошо, если я так противен, потерпим неделю. Посмотрим, насколько это стабильно. Ну, благо, у меня прекраснейшая жена, я рад. Чаще всего на второй, на третий день она говорит, какая я баладная". Я восхищаюсь своей женой, таких жен не каждому достается. Более того, не просто дура, она... Полностью мне раскладывает, как это было, как ее несло, как она осознала. И я тут вот в этом месте с ней полностью согласен. Более того, выходит в причины, где это было потому. Было. Ты не слушай, Это все было уносной, а вот это то-то. Да, я обалдею от этой женщины. Я хочу с ней. Вот. Мне нравится. Еще одна великолепная вещь. А опять я. Да, давайте потом лучше Да, я вообще красивый, я так иногда сам себя. Сам себя любуюсь. Сам себя касуется, вот. А когда для тебя семья закончится? Тебе долго не разно, да? То не ты, то ты, ты, ты. Мне интересно, вот здесь тут позиция. Вот как один у нас общий знакомый нанимал позицию. Я как бы кидаю в потолок да? И мы должны. А если мне не надо, я как бы есть, ну, как раз мне интересна готовность партнера идти как бы а человек, человек который рядом, интересно эти козюли как ты дальше. Ты готов что-то другое дать там, или еще что-то? Человек что -то. -то другой, ты тоже выбираешь жить mm -hmm. с этими козюлями или? Он живо выбрал, он не знал про эти козюли или да. такой небольшой момент. То есть. то есть не надо из второго это делать. Итак, Жершон, итак, хорошо, но вы меня вынуждаете, ты говоришь неделю но ну, недовольны да, я ухожу. Да. А то есть всегда противоречивые требования, всегда как бы у жены ненормальные требования там или какие-то такие-то. То есть не грамма рациональности ее всегда несет, когда она недовольна. Ну не всегда, Наверное. Мне интересно, вот эта готовность. Вот это почему он не сменился, чтобы жена и стала? Я знаю, и... что я могу изменить, что я не могу. Да. Вот более того. И что-то ты хочешь сам менять, что-то ты не хочешь менять. Да? Сейчас скажу. Да. Ой, какая прелесть. Это я как раз в, первой, в первом браке пошутил вот так. Изменился. Помните тот самый Мюнхгаузер? Почему я люблю этот фильм? Я его это потом нашел на Вот как только я стал садовником Бюллера.. Да, я не да, вот она сказала, почему ты не можешь стать как все? И он стал как все. Он стал зарабатывать деньги, он перестал быть. Он перестал совершать подвиги, он начал выращивать цветы и зарабатывать на этом неплохие деньги. Когда я выполнил требования женщины, сделал такую дурость, ухренькал семью, Я выполнил ее требования. Mm -hmm. А теперь она сказала, теперь ты мне такой вообще mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, противоречивы то эти требования. Так всегда это закон? Я не знаю, как всегда, я сказал вот в этом моменте. Я выполнил ее основное. Она сказала, mm -hmm. вот когда я предупредил, сказал, что вот это, если ты хочешь вот так, то будет вот так. Mm -hmm. Я не знаю. Всегда у нее это. Не всегда. Я сказал, если мы будем, вот Я увидел последствия, какие будут. Я сказал, тебе нравятся эти последствия? Я сказала, да. И я начал меняться в эту сторону. Не, я могу закрыть язык в жопу, как говорится. Можно было. Когда был последний момент, ну, я понимаю ее сейчас, тогда я не понимал этого. Когда она сказала, ну, ну я тебе не готов, я тебе не стираю, мы с тобой не спим. Вот ну, ну что ты меня терпишь, почему ты меня не выгонишь? Я говорю, зачем? Зачем? Уже вижу, что ли? Мне нравится что вы просто спать. Мне нравится смотреть, как ты спишь. Ты являешься матерью. И вот когда еще и это не понравилось, когда еще сорвало, когда я понял, что ей стало от этого плохо, что я ее не выгоняю. Ну должен я быть козлом, понимаешь? Ну должен! И дальше я вышел в то, что называется... Вот вы тут все молчите. Есть первичные выгоды, есть вторичные. Вы первичные это бздите назвать. Что это было? Это был взрывномокс. Я же взрывну. И на ласку заводной. Итак, у меня ее... очень темперамент. Итак, у нас есть два уровня выгоды. Первичные выгоды и вторичные выгоды. Помните? Принцип алкогольной семьи. Она, вроде бы, вся такая жертва. Он ее пьет, все пропивает, ее гоняет, ее бьет, ей семью кормить нечего, из дома все вещи пробивать. Ну прямо, ну все, прям вся бедная страдающая первичных выгод ноль mm -hmm. и на первый взгляд вот вообще даже вообще не то что ноль на вот. mm -hmm. но когда он бросает пить 70 процентов алкогольных семей разваливается тут же потому что у него есть шикарная вторичная выгода раз mm -hmm. он, mm -hmm. он ведет себя так я наконец-то разрешаю себе И вот это, и вот это, и вот это. Мне рядом нужен козел, чтобы я разрешила себе вот это и вот это. И вот это называется вторичная выгода. Я сейчас пока не говорю о вторичных выгодах. Я говорю о первичных. А мы все скатываемся. Ну вот эти они же вот так, они же вот так, они же вот так. Мы потому, они же вот так и терпим, что имеем вторичные выгоды. Мы потому вот эту роль жертвы снизу-то приобрели. Почему я устал от этих консультаций на упрёках? Потому что друг на друга собирается такое досье, причём неосознанное. Для чего я вот этот клуб, уже четвёртое занятие, выколуп, выколупываю, чтобы я хочу, чтобы это всё пришло в осознание, чтобы мы ну, перестали себе врать вторичные, выгоды, первичные. Да, многие, вот особенно когда э, прикасаешься к вторичным выгодам, это когда та же моя Светлана говорит, да, тебе так приятно чувствовать, э, со мной какая-то какая-то я дура, какой ты, ты...". Я говорю, нет, мне это уже не интересно. Неинтересно, было такое, но ну, не в первой семье, ой, не во второй семье, в первой. Сначала я себя тешил. а какая она бессовестная, ах, какой я Это правда? Целых первые полгода я блин, прямо С одного клуба? Mm? С одного клуба, говорю. Mm -hmm. Потом это, конечно, перестало. Знаешь, это мало. Мне этой... Э... Ну, поиграл я в это целых полгода. Потом он думал, а, а мне оно надо? Он великодушный, великодушный. Ну и чё? От этой великодушности. А когда посмотрел, как страдает любимый человек, и что? Я ее загнал в эту жопу. Я ей помогаю обсираться дальше. Я помогаю. Быть дурой, быть этим. Ну, мне неинтересно. Это сначала прикалывает обыгрывать в шахматы. Потом это не прикалывает, это неинтересно. Семья это не поединок. Мне это перестало быть интересно. Вот это вторичные выгоды. Мне жена перестала быть средством. Так вот, давайте сначала первичные выгоды, а потом вторичные. Или сразу со вторичными. Итак, зачем нужна семье? Хорошо под вторичные выгоды. Мне чувство победы, то, что я говорил про школу. О, я ближе к телу. Вот все-таки. Я, видимо, с них она сейчас Да, вот моя победа нигде больше так не оценится, как вот при моей Светлане. Вот никто, кроме нее, мою победу так оценить не может. То есть не чувство победы, а оценка этой победы. Да, да обязательно. А, чувство, чувство победы Можно, можно я себя Первый момент – это чувство победы, которое независимо от оценки женщины. Я чувствую, что вот в этом месте я смог что-то сделать. В отношении. внутри себя. Стоп, вот ты себя. Ну, отношения, отношения, они же показали, что он. В вот, минутку, в первую очередь, внутри себя, я что-то смог изменить Но, себе. Себе. Другое дело, отношения показали не показали, это mm -hmm. уже будущее может быть. Вот. Второй момент, это когда действительно в отношениях это произошло. Это вообще здорово, блин. Во-первых, я изменил что-то здесь, изменил здесь. Mm -hmm. И третий момент, это самый кайфовый, когда изменяя что-то здесь, меняя, трудясь, вкладывая что-то, меняются отношения, и это осознает женщина. Это в глазах читается, когда она это оценила, вот это оценила, самое важное сейчас. Я не знаю, первичное это вторично, то есть это как раз Это оценка моего самого важного, в принципе. То, на что я вкладываюсь, то, на что я и то, что мне важно сейчас, и это получается, это оценила женщина. Вот поэтапно. Это первое, что оценила, то я, и получилось. Конечно. А дальше уже очень приятно, когда это оценила женщина. Это оценка в глазах, это понимаешь, это вот… Это не такое, что… Нет, это не эмоции. Да, это глубинные эмоции. А? Извращение <смех> Вот ощущение, это, Женя, это тоже ощущение своей полезности для этой женщины. Да, да, да. да. <смех> я не стал это в первую выгоду называть, потому что как-то вот оно... <смех> Нет, это вот я... звучит. Вот я для себя так осознал, да, вот я почему, когда я перестал быть полезным для первой, я понял, что я не смогу быть для нее полезной, я оставил ее в покое. Более того, как мы с ней договорились на тему, чем раньше разойдемся, тем я быстрее найду другого. <смех> ну, да. Причем здесь, чем сложнее натянуть отношения, тем ценнее это победа в Вот это третий вариант, о котором я говорил. Когда вот, ну можно семантично, да, про мужчину и женщину слышали, да? То есть, когда вот этот забег ширину, вот это вот, когда она направляется туда, куда мне это важно, мне хочется, и это оценил не просто я ее загнал туда, да, задрючил, она такая как жертва пошла, нет, это не, от этого себя очень что-то. А когда она оценила, она, блин, ты был прав, ну, да. вот это вот, Вот эта благодарность изнутри, чтобы ты смог это сделать. И чем без тетка, тетка, которую несет просто. Вот мне лично. Я почему выбираю таких? людей, вот, <связываю> женщины, <как> я... <связываю> допустим, они могут сказать тебе, да, ты был прав. но а внутри... Ну, я, вот, я, я чувствую, как она это указывает. Это чувствуется, что ты во мне оценила, понимаешь? Вот ты можешь быть какой-то замечательный, блин, в это никогда не верится, понимаешь? Ты можешь даже сама вот верить, я, я, я, я, допустим, знаю таких мужчин, которым говорят много чего, они верят. Ну, не верь, нет, верь. А он не женщина сидит потом, я вам сказала, я с ним согласилась, а он такой герой себя таким сихим. Да, минуту, да, знаешь, женщина, если это чужая женщина скажет, Леночка, если чужая женщина скажет, я его сам поверю. Когда близкая, которая с тобой воюет, смогла вот это сказать тебе, это уже победа. Почему? А, а женщина не должна воевать. это что? Она не должна Она должна вот это то делать. А понимаешь, Ксения, если женщина не воюет, получается, чувство победы-то его не будет. А, а, а то, раз, поэтому раз. это мужчина был богом, с ним надо обязательно воевать, и он тут вдруг героем станет. Почему? Нет, Нет, можно, да. Это, да. Это От этого я могу, то есть свое Чем больше она воюет, тем реже это чувство будет. И тем натянуть на, на у них будут отношения, она меньше. Ты сказал, женщина со мной воюет, а я чувствую победу. Нет, после того, как... Стоп, проявишь, ну это убери его так. Давайте. Ну я согласна. Ну ему в кайфу, ты знаешь. Когда с ним воюют? Нет. Он сказал ничего. Он сказал та женщина, с которой воюешь, что ты постоянно воюешь, а потом что-то произошло. То есть она как бы. Понимаешь, партнерские отношения в плане разговаривать, выхода и так далее. Воюешь, не воюешь. К сожалению, при всей нашей идеальной мыслительной деятельности, конфликты между мужчинами и женщинами, дети. И поэтому, в отличие от мужиков, у нас у мужиков что-то примитивно. У нас три ролевых и состыковались. Ты кто такой, что ты хочешь, на храна тебе это нужно. Благодарю <фистак> <Бахомар, фистак> бы сразу, я бы тебе сказал. На мировую бухнули и все нормально. С вами хрен поймешь. Вот поэтому у нас со взаимопониманием <с> трудно, а конфликты все равно есть. А так Я у вас конфликт. Конфликт. конфликт, у нет. нас агрессия больше физическая, так нет. у вас агрессия больше эмоциональная и вербальная. Для нас это очень тяжело переносимо, у нас нет столько эмоций, нет столько энергии Для нас это такая это ядерная атака. Водородной бомбой их называют, да? и когда женщина да, колбасень только... Колбасень только ноздрями шахнула, у нас ну, колбаска Нас колбасит так, что ой ой, -ой. Ты не защищаешься Понимаешь, когда я посмотрел, как мужики вылазят из конфликтов, как женщина. Женщина так. Размелся. Размелся. Как будто по нему танк проехал. Так для него это война. Ой, а, а что ты тут на корешке то полз? А он же встать не может. Для него эта война, она... ну подумаешь... Это, знаешь, есть такой анекдот хороший не Да, вот это вот шикарно. Знаешь, нет? Это мужик после второй смены поздно ночью возвращается по улице. Смотрит на стрельбу, говорит, на ура, идет... Вот раз к этой стороне. Вот тык тоже на эту сторону. Вот раз на эту сторону, вот тык тоже на эту сторону. А, будет что будет. Потом говорит, да вот! Бррр! О, какие мы, нежные. Так вот для вас это, о, о, о, о какие мне, но да, рука, рука Поэтому мужики воспринимают это как войну. А для вас это что такое? Вообще нет. Это утренний, <смех> но у меня вот есть, например, другие ощущения. <смех> я... Ощущения, я согласен. Ощущение у каждого По свои. Вот это агрессия, да, мужская агрессия, там она более физическая. Вот да. мужчина там прокричался, не знаю, руками помахал, да. все у него, все хорошо, а у партнера осадок остается. Осадок то всех. <смех> только вы... у нас-то проорался, у нас как-то У нас и по... орать-то они нормально я слушаю, знаете, ничего не вкладываются господи, что они орать? Только... и все <с Cette> а женщина, она может не орать, она посмотрит и там уже так, вот с не покрылось, тут вот это испаренное пробило волосы тут вот так, тут так, тут так, и думаешь, что ей надо-то? и после этого ты еще говоришь и там не то, что осадок Там чувство вины пойти и удавиться Или пойти на пицца, Или все. Один, да, мужик. здесь проходит соседка. это дело. это другой. Соседи тоже такой. Да, сосед... я Я говорю, как кто воспринимает конфликт? Просто вот э, я посмотрел, насколько болезни не переживают вот эти. Почему даже понять про обезболивание? Кто чаще принимает обезболивающие? Когда я посмотрел вот на это, да. Не, я не оправдываю обезболивающее. Надо лечить и не обезболивать. Более того, чем больше обезболиваешь, тем потом труднее лечить. Я не оправдываю ни тех, ни других. Я просто, ну, 87 плюс-минус 3% мужиков воспринимают это как военные действия. Понятно? Ну это, это, мои наблюдения. Я мужики я ничего не. не, не, не. Ты даже очень мягко это все сказал. Это мне нравится, когда моя сестра приходит домой, это и муж приходит. Да, вот они поговорили. Я ему чутькалашником сказал. А он уже уже потолок оставал. Он уже так. Что сказал? Я сказал, что ты не убрался с кола? <смех> Я как ты думаешь, ты так сказал? Ок. Я спокойно, как будто ну, Просто женщина и мужчина, как бы, вот, мужчина сказал условно, вот столько-то слов, вот с таким-то, как бы, децибелами. Ну, Они суть. Они говорят, о, мужчина, он как выругался, но он туда в эти слова, ничего не вложил, никакой энергии ничего, это вот слова, Пу, пустышка. Когда мужик там, пошел к на и все. А когда вот женщина, она может как бы Итак, умол, и оценивает, она вот вот по этой шкале, кто громче сказал, а вот, вот кто туда что вложил. Вот -то когда я меня иногда говорят про чувства, я все время люблю их сравнивать со звуком. Вот обожаю. Нравится мне это. Что-то помню я там. Что-то тебе это, это помню это не нравится. Фильмы. Итак, объясняю. Есть громкоговорители на улице, слышали, да? Колокол. Орёт громко. Ну вот колотроп под да? него не вот Чувствуется объяснял чувство и эмоции, да? Да. Вот эмоции это Это проявление чувств. Да, это громкость. А, а чувство это глубина. А, а чувство, женщина глубже? Ого. Вот есть Итак, вот женщина есть эмоциональнее. Чего? Женщина чувственнее. Намного. Это у мужиков примитивные эмоции, как звук вот такой, как будто Вот и В чем разница? Есть воздействие музыки на человека. Знаете такое? Прослышали, правильно? Слышали, да? Звука. Вернее, звука. Нет, и... Такой мультик есть. О, этот, Леонов читает мультик Баба, как она там.. Перепилиха. Которая перепелиха. <связь> <связь> вот, ну, <но, связь> ладно. Так <связь> вот, э, момент в чем? Тут, многие вот, из вас тут не уже не щупали, не что такое холотропные сессии, да? И там, в, в идеале, когда э, я изучал долгинки на холотроп, там обязательно количество децибелов, обязательное давление звука, обязательные звуковые характеристики и так далее. То есть аппаратура должна быть высококачественной. Под, вот такие динамики под колокол. Громкость там вообще не влияет. Должны быть определенные колебания. Должны быть динамики вот такие. Она должна быть не громко, но когда низкие частоты, такой нажимаем. Вот так это чувствовать. Ощущаться тело. Громкость, да, у динамика вот такая. Но она на воздействие только противность вызывает. Качества нет музыки. А вот когда вот такие колонки стоят, когда от фаза инвертора так вот и погас моментом. А динамика вот от такого, ну, большое, ну, от хоть бы чего. Не то, что она даже не взрягивает вот так спичкой. Так вот, вот это давление звуковое, оно разное. Может, поправить? Да. У да. звуковое давление. Просто диапазон. Ну, диапазон, да. То есть В этой частоте оно такое давление не сделает. Да, ну, вот я не знаю, как там как это называется по-другому, вот я заметил, Вот эту мысль. Так вот точно так же отличаются мужские эмоции. Давайте честно. Вот может быть я, конечно, навру. Я, конечно, многих женщин спрашивал про мужской орг, Про мужские эмоции. Я уже разорался как дебил. Я на него так посмотрю и Уебище, он затыкается и все. Два слова, один взгляд, все, куды, все мужики, все, он захлебнулся собственным этим. Это волшебное слово теперь не знаем, да? Да я не, не знаю, знаю, у кого что, у нее это было волшебное слово. Когда он так вот орет, там другая говорила другой, О, открыл там уже. я чувствую, наоборот, что вот я ору, да? А тут такой, отлетел. Так я учился, Леночка, знаешь, кем Я не чувствую, Посмотри, вот сидит. Я же эту тему давно изучаю. А ты, что А потом, что ты дорогая там? тик чик помял по бубке, да? Сидишь, о, какая у тебя клопка-то. Ты что тут с такой клопкой-то? Пожалуйста. да? Никогда... Лен, Светлана... лен, лен, а ты мой список ты смотрела Лет вот Я про эту победу собственно и говорю, когда Нет, я могу сказать проще, я могу даже не орать. Mm -hmm. Я могу... могу посмотреть, да. Я могу посмотреть и не дай бог я скажу два слова шепотом. Ну mm -hmm. мы бы разошлись сразу. <свят> Потому что я ее напугаю до смерти. Сказала ребенка в руки. Да, да, но я не хочу так пугать, Ну вы поймите, ну, одно дело в войне его проигрывают, в смысле, мне не интересно это, ну, более того, я могу даже гаркнуть так, что у меня Светлана села перед телефоном просто на задницу на улице, и так могу гаркнуть, не это проблема, я говорю про 87 плюс минус 3, давайте да, 87 вот этих вот конфликтов мужицких, жили мы на потоке, И когда и бабы вот так оружие, ты думаешь, господи, он тоже подходит, а да, да, да, да, да, да, да, да, там, там ничего с нет, там одни эмоции. Тоже громкость какой-то ворот. У радио он ей подходит просто и выключает. <связательно> Раз. И видел других, когда он компьютерщик начинает что-нибудь щебетать, она берет так вот вазу просто. По башке он брык с вырубился. Все-таки ты что, сейчас перезагрузится, подожди. Я не такой, знаешь? Пош... вы поймите, люди разные. Резет. Резет, перезагрузка полная. Да. Что такое? А ты, Жень, у вас есть визитки телефон? Не знаю, что. Это все к вопросу о военных действиях. У нас у каждого разное оружие. Сам процесс войны. Либо это локальный конфликт, либо это затяжные военные действия. Вот конфликт и война отличаются, нет? Когда конфликт в войну... Конфликты, войны, конфликты есть, есть да. были и будут. Всегда. Есть война, есть отличия, нет? Что, пойдем покурим, да? Быстро. Пять минут. Зайди, приотведи. Вопрос средства. Вот пойдем покурим. Быстренько. Ловушка.